Без приключений добравшись домой, Юрка вымыл оставшуюся после чаепития посуду, Витину чашку убрал назад в сервант, свою поставил в шкаф на кухне. Затем взял планшет и, устроившись на прежнем месте в гостиной на диване, вошел в сеть. Без малейших, к сожалению, свернул так и недосмотренные красноярские фотографии и ввел в поисковую строку браузера запрос «Маломеры». Следующие несколько часов юноша провел за чтением, Информация, как водится, вывалилась из поисковика с избытком, однако также, как водится, по большей части, не особенно полезной. Примерно треть ссылок вела наклоны статьи из Рупедии, источника, сколь популярного, столь же и ненадёжного. На разных сайтах Юрка прочёл её три раза, тексты отличались лишь незначительными деталями. Почти ничего нового для себя юноша здесь не почерпнул, Разве что узнал, что в китайском кластере ньюпы все же живут. Они уцелели на Тайване и пустынном острове Окинава. В разделе же о маломерах Большой Америки много внимания уделялось экстремистскому движению среди обитателей тамошних мини-сити. Да, мини-сити за океаном тоже существовали, причем, как утверждала сеть, созданы были даже раньше, чем их аналоги в Евразии. Сообщалось, что среди части американских нюпов набирает популярность лозунг «Новый мир новым людям», за которым скрываются мечты о превращении маломеров из дискриминируемого, якобы, меньшинства, в доминирующий, а то и единственный разумный вид на планете. Для начала в Большой Америке, потом везде. Активисты были настроены весьма решительно и не собирались останавливаться ни перед чем, вплоть до террора. Слухи, официально правда опровергаемые, приписывали им авторство нескольких взрывов, повлекших гибель как людей, так и ньюпов. Но, судя по всему, массовой поддержкой в местных мини-сити эти радикалы все же не пользовались. Об экстремистах среди маломеров России русскоязычная сеть хранила глухое молчание, из чего можно было сделать вывод, что новый мир новым людям — исключительно за заокеанское реалия. Вторая часть найденных юркой ссылок касалась серьезных научных работ о Ньюпах. Доступ к большинству из них оказался платным, там же, где он все же оставался свободным, Уже со второго-третьего абзаца Юрка нередко переставал встречать в тексте знакомые слова, разве что кроме предлогов и союзов. Единственное, что было ясно, многомудрых ученых-мужей маломеры весьма интересовали. Исследования их природы активно проводились, в том числе в самом Институте человека. Львиная доля статей публиковалась именно под его эгидой. Но полученные результаты научную общественность пока что не особенно радовали. Возможно, яркие прорывы и открытия описывались в тех работах, доступ к которым был ограничен. Но тратить на них деньги юноша не стал, прекрасно осознавая, что всё равно мало что способен там понять. Прочие ссылки касались в основном новостей мегаполиса и кластера, в которых так или иначе упоминались Ньюпы. Тут Маломера едва не сбил автомобиль, там состоялась громкая премьера в мини-театре, Сям школьники заработали в каникулы деньги и перечислили их в региональный фонд поддержки минесити Перескакивая с заметки на заметку, Юрка внезапно обнаружил, что источником большинства из них является один и тот же блок под названием «Вид сверху». Недолго думая, юноша перешел на него и почти сразу понял, что напал, наконец, на золотую жилу. Автор журнала, пишущий под ником московский верзилы», обладал завидной осведомлённостью обо всём, что касалось ньюпов Название это он, кстати, нигде ни разу не использовал. Героями его постов были исключительно маломеры. Звучало это, однако, вовсе не уничижительно. Да и вообще, было заметно, что относился московский верзилок к маленьким героям своих статей с нескрываемой симпатией. Прочтя первый открывшийся при переходе пост о ходе подготовки новой программы московского мини-цирка, представление которой публике было запланировано на сентябрь. Уж кто-кто, а Юрка давно вышел из возраста, когда грезит мини-цирком, но написано было так, что даже ему захотелось сходить и посмотреть. Юноша перескочил к последней по времени записи в блоге и прочел следующее. Сегодня, около 15.00, в мегаполисе в районе улицы Новогиреевской муниципальной полиции обнаружен труп маломера. Предположительно, смерть наступила в результате асфиксии, то есть удушья, вызванной отеком, в свою очередь возникшим в результате многочисленных осиных укусов. Как стало известно виду сверху, имя погибшего — Роман. Он официально работал в мегаполисе в автотехцентре Перова. Работа Романа обычно не была связана с перемещениями по мегаполису, посему обнаружение трупа на значительном удалении от техцентра Перова около 3 километров вызывает некоторое удивление. Допрашивался ли полиции об обстоятельствах пришествия куратор Романа из техцентра, если да, какие показания он дал, в виду сверху неизвестно. Однако имеется информация, что уголовное дело по факту случившегося возбуждено не будет. Тело погибшего передано в Мини-Сити для захоронения. По удивительному совпадению, Новогиреевская улица пролегала совсем рядом с домом Юрки. Именно по ней числилось главное здание Института Человека. Что там такое говорила Вита по поводу еще одного трупа Ньюпа, в плюс к несостоявшемуся ее собственному. В Юркину дверь девушка позвонила приблизительно в половине третьего. В три, как написано в блоге, полиции нашла тело этого несчастного романа. Запись в журнале опубликована... Когда? В 17.00. Похоже, свою информацию его сегодняшние гостья черпала отнюдь не из сети. Да и нет у них в мини-сити сети, равно как и телефонов нет. А не был ли Роман тем самым непунктуальным другом Виты, который должен был ее встретить у больницы, но не пришел? А может, пришел? Может быть, осы напали на них обоих? Девушка бросилась бежать, а он отвлек злобных насекомых на себя? Кажется, ос Вита даже вскользь упомянула в своем рассказе. В голове у Юрки возникли картины последней битвы романа с осами. Одна красочнее другой. Непонятно только, куда смотрел куратор погибшего маломера. Не мог же этот бедолага роман встречать Виту сам по себе. Кто-то должен был его привести к больнице, а потом забрать вместе с девушкой. Да уж, не сладка жизнь юпа Совсем не сладка. Бедный роман, бедная Вита. Внезапно в голову Юрки пришла шальная мысль. А здорово было бы поселить Виту у них в квартире. Хоть целую комнату выделить, у них их много, а для девушки это будет целый дворец. Бытовые удобства, он вспомнил, смутивший его замечание девушки насчет туалета, бытовые удобства можно и наладить, было бы желание. Зато ни тебе ядовитых ос, ни хищных кошек, ни прочих опасностей большого мира. А если ей куда-нибудь понадобится, В мегаполисе или в мини-сити он всегда сможет ее отвезти, вот как сегодня. У Шонта, в отличие от бестолкового куратора погибшего Романа, будет очень внимателен. Не на шутку, увлекшись этой мыслью, Юрка решил было поискать в блоге московского Верзилы, известны ли тому случаи жизни нюпов в частных квартирах. Как он уже знал, работавшие в мегаполисе маломеры обычно проживали в специально для них созданных общежитиях, как вдруг услышал звук поворачивающегося в замке входной двери ключа. Вернулся со службы отец. «Привет, Юрка!» — приветствовал тот сына, задержавшись возле двери гостиной по дороге в свой кабинет. «Как дела?» Юркин отец был высок ростом, но, приходя домой со службы, всегда сильно сутурился словно строгий деловой пиджак невыносимо давил ему на плечи, силясь согнуть в дугу. Впрочем, стоило муниципальному советнику его снять и сменить на крахмаленную рубашку на просторную домашнюю футболку, как будто по волшебству спина его распрямлялась, поднималось и настроение. Пока, впрочем, отец был в пиджаке и фигурой немного напоминал вопросительный знак. «Здравствуй, пап», — откликнулся юноша с готовностью откладывая в сторону планшет. «Нормально. Все в сети сидишь», — покачал головой отец. «Хоть бы в сквер вышел, воздухом подышал». «Доктор советовал тебе короткие прогулки». «Я сегодня выходил, пап», — сообщил Юрка. «На целый час». В причины, подвигнувшие его выбраться из четырёх стен, равно как и в подробности своей сегодняшней прогулки, вдаваться он, разумеется, не стал. «Правда?» — обрадовался отец. «Молодец». Улыбнувшись, он сделал шаг в сторону кабинета, но Юрка поспешил остановить его, окликнув. «Пап?» «Да, сын», — обернулся отец, возвращаясь в дверной проём. «Папа, ты случайно не знаешь, можно держать в квартире нюпов нюпов переспросил отец. «Ты имеешь в виду маломеров?» «Ну да», — не стал придираться к терминологии юноши. «Маломеров». «А что значит держать?» «Это же не котенок, не щенок и не рыбка аквариумная». «Я неверно выразился», — мотнул глава Юрка. «Можно ли, чтобы маломер жил с людьми в обычной городской квартире?» «В нашей?» — усмехнулся отец, не то угадав, не то просто так сказав, для примера. «В любой, неважно», — не спешил раскрывать все карты юноши. «В принципе, такое возможно». «Насколько я знаю...» «Нет», — покачал головой отец. «По крайней мере, я о таком никогда не слышал». «А почему ты интересуешься?» «Да так», — замялся Юрка. «Участковый днём заходил, спрашивал, не видел ли я в подъезде маломеры Они вот там ловились каким-то сержантом. А сейчас прочёл в новостях. Тут неподалёку от нас одного ньюпа Осу насмерть закусали. Вот я и подумал». «Опасно, наверное, маломеру в городе?» «Конечно, опасно», — охотно согласился отец. «Поэтому для них и построены мини-сити. Там, по крайней мере, большинство рисков сведено к минимуму. А те маломеры, кому по работе требуется жить в мегаполисе, предпочитают держаться вместе, так их безопасность легче обеспечить. А представь, расселятся они все по отдельным квартирам. Как тогда за каждым следишь «Жильцы могли бы взять на себя заботу о них», — не унимался юноша. «А захотят ли такой заботы сами маломеры?» «Ты не подумал?» — спросил отец. «А почему нет?» «Ну смотри, в Мини-Сити они сами себе хозяева, в мегаполисе — на временном контракте. А в квартирах кем будут? Домашними питомцами?» «Не каждый согласится променять свободу или, если хочешь, иллюзию свободы на ошейник, пусть даже красивый и удобный». «Ну почему же сразу ошейник?» — взвелся Юрка. «При здесь вообще домашние питомцы? Я говорю о равноправном отношении» таком же, как контракт у маломеров-работников в мегаполисе. Работники отдают мегаполису свой труд, за который мы готовы им платить. Это действительно соглашение равных. Ну, условно равных сторон. А то, о чём говоришь ты, больше всего похоже именно на отношения человека с домашними животными. Лично я бы на месте маломеров на такое не согласился. А я бы сначала их спросил, согласятся они или нет, сердито буркнул Юрка, чувствуя, однако, что в чём-то отец может быть и прав. «Ну вот и спроси», — с улыбкой пожал плечами тот. «Как увидишь маломера, так сразу и спроси». Это он, конечно, просто так пошутил. Но в сложившихся обстоятельствах Юрка воспринял совет совершенно серьезно.